Глава третья. Развязка. «Я возражаю», – сказал неприметный человек, сидевший с самого краю стола, за которым расположились уважаемые люди Инженерно-духовной академии. Заместитель ректора поднял голову, несколько секунд пристально смотрел на него, а потом неожиданно для всех вновь уткнулся в свои бумаги. Остальные члены высокой комиссии недоуменно переглянулись. Данный человек им был неизвестен. Он пришел вместе с Новицким, представившись... Олегом Викентьевичем Лесным Веденеевым. Вроде как он представитель надзорной организации, о которой всех забыли уведомить, а специально уточнять никто не удосужился. На то ни времени, ни желания ни у кого не оказалось. Да и зачем? Раз председатель комиссии его привел, значит, с пользой дело, а не во вред. Все смотрели на заместителя ректора Новицкого, но тот продолжал сидеть молча, как будто и не слышал этого человека. Пауза затянулась, из-за чего многие начали нервничать. Особенно Формазон, который вскоре не выдержал и задал вопрос. «Насчет чего вы возражаете, господин, а?» — статский советник Лесной Веденеев. «Да», — уж немного растерянно произнес Формазон. «Против рассмотрения в первую очередь студента факультета водного и железнодорожного транспорта Федора Дегтярева. А, ну, если вам так будет угодно, то я лично не возражаю, чтобы начать голосовать по трем другим студентам, быстро согласился формазон. Ну и прекрасно. Климентий Варламович, давайте начнем с нападавших. Новицкий оторвал взгляд от бумаг, коротко взглянул на статского советника и кивнул: Как скажете, Олег Викентьевич, господа, давайте рассмотрим вопрос по трем студентам электротехнического факультета. Кто считает, что они виновны? Заслышав эти слова, троица напавших на Дегтярева студентов беспокойно заерзала седалищами по стульям. Даже вечно спокойный Густав Седерблом проявил признаки беспокойства, сидя в тревожном ожидании исхода дела. Члены комиссии стали вопросительно переглядываться между собой, не торопясь вытягивать руки. Всего на заседании присутствовало 10 человек, включая заместителя ректора и приглашенного статского советника. Сам статский советник и заместитель ректора также не спешили поднимать руки, явно выжидая. И если Новицкий хранил невозмутимое выражение на лице, то леснова в эта ситуация откровенно забавляла, и он с явным ехидством оглядывал голосующих. Но долго подобная пауза затягиваться не могла, и вот вверх поднялись только две руки. «Да», – произнес статский советник и тоже поднял руку, синхронно с ним поднял ее и заместитель ректора. Это заметили все присутствующие, и вверх поползла еще одна рука. Остальные же хранили нейтралитет. Итак, пять человек считают, что виновны. Теперь голосуем, кто считает, что они невиновны. Вверх тут же взвелись четыре руки, а последний из неголосовавших растерянно смотрел на других, не решаясь проголосовать против. Но после недолгих колебаний и красноречивых взглядов формазона Все же решился нарушить нейтралитет и поднял руку. «Так, и половина присутствующих считают, что они невиновны. Ну что же, паритет – дело хорошее, и говорит о том, что административные меры применять к этим троим нецелесообразно. Обойдемся дисциплинарными». «Так, Олег Викентьевич». Новицкий вопросительно посмотрел на гостя. «Это ваша отчина, Климентий Варламович. Вам и решать», – произнес статский советник. «Хорошо. Тогда голосуем по судьбе Дегтярева. Кто считает, что он...» «Невиновен», – вдруг прервал его лесной Веденеев. «Ну, пусть будет так», – пожал плечами заместитель ректора и повторил свой вопрос. «Кто считает, что студент Федор Дегтярев невиновен?» Вверх уже более смело поднялось вновь пять рук, в том числе и рука Новицкого и статс-секретаря, но, несмотря на это, больше ни одного голоса за Дегтярева не набралось. — Очень интересный расклад у вас, Климентий Варламович, очень интересный, — сказал, вставая лесной Ведениев. Ну что же, пока я считаю голосование неокончательным и даю всем время подумать. — Господин Дегтярев. «Подойдите, пожалуйста, к кафедре», – обратился он уже ко мне. В это время я сидел за партой, низко опустив голову и стараясь держать себя в руках. Уже давно мне стало ясно, что ничего хорошего от итогов этого заседания ждать не придется, жутко хотелось уйти, но идти все равно некуда, да и не зачем. Еще 10-20 минут этого позора, и я смогу идти на все четыре стороны. Погруженный в свои невеселые мысли, я уже ничего не слышал и вдруг ко мне обратились. «А?» – не понял я. «Подойдите к кафедре!» – гаркнул уже Новицкий. Я встал и на деревянных ногах зашагал к кафедре. «Повернитесь лицом к аудитории!» Я повернулся. В это время статский советник зашел за кафедру и, раскрыв папку, принялся зачитывать текст, который, как я предполагал, станет мне приговором, но после второго предложения я понял, что это не так. Быстро разобравшись в причинах и следствиях, Федор Дегтярёв с помощью своего дара принял меры к спасению людей, тем самым предотвратив их гибель. От лица его императорского высочества в качестве поощрения и признания заслуг перед империей и ее народом студенту первого курса факультета водного и железнодорожного транспорта Федору Дегтярёву назначена государственная стипендия в размере 30 злотых ежемесячно до сдачи первой сессии, А по итогам сдачи сессии, если его успеваемость не будет выше среднего балла в 3,5, она останется неизменной. В случае же сдачи сессии на оценке не ниже «хорошо», она увеличится до 40, а в случае сдачи на «отлично» до 50 злотых в месяц. Министр образования Славской империи – подпись и печать. Министр внутренних дел – подпись и печать. Утверждаю. Канцелярия Его Императорского Величества, начальник канцелярии, подпись и печать. Закончив читать, статский советник оглядел всех присутствующих и, закрыв папку, продолжил уже своими словами. Благодаря поступку студента Дегтярева были спасены жизни трех десятков человек. Награда долго не могла найти своего героя, но все же нашла, хоть и с опозданием. И учитывая сегодняшние события, весьма вовремя. Господа, мне непонятна ваша роль в качестве суда присяжных. Вы судите студента, на которого напали и испортили выданную ему государством вещь как преступника. В то же самое время оправдываете тех, кто это сделал. Да, я знаю, что вещь оказалась украдена, что только усугубляет ситуацию, намекая на заведомую скорость тех, кто это сделал. Я думаю, что нужно обратиться за помощью к полиции и вывести данный конфликт из-под юрисдикции Академии. Конечно, это подорвет авторитет Академии и вызовет огласку событий, происходящих за ее воротами, но если вы, господа, не желаете работать по-другому, то дело будет передано в производство Министерства внутренних дел. Подумайте над моими словами, пока вы окончательно не определились с судьбой студента Дегтярева. У меня все. И статский советник, словно не ехать, но в то же время весьма цепко оглядел всех, останавливаясь на несколько мгновений на каждом из присутствующих. Я стоял перед кафедрой, что называется, ни жив, ни мертв. Мне казалось, что все это происходит совсем не со мной, а с кем-то другим, с моим двойником, судьбу которого решают вот таким образом. Я почти не понимал, что происходит, зато это прекрасно понимали другие. «Ставлю повторно на голосование вопрос», – сказал Новицкий. «Кто считает, что студент Федор Дегтярев невиновен? На этот раз в воздух поднялось семь рук. «Хорошо. Кто считает, что он виновен?» Вверх поднялась только рука Формазона, Совсем не уверена. Видимо, ему пришлось идти до конца, реализовывая имидж защитника своих студентов. Остальные не решились. «Ясно. Семь за против трех воздержавшихся». «Ну что же, общим голосованием мы утверждаем, что студент Фёдор не невиновен и является пострадавшей стороной. К нему не будут применены никакие дисциплинарные или административные наказания. Вы можете идти, господин Дегтярёв». Я кивнул и на ватных ногах подошел к своему месту, забрал вещи и ни на кого не глядя направился к выходу. Вслед мне неслись слова Новицкого, касающиеся троицы, что на меня напало. А вам, господа, предстоит выплатить стоимость пропавшего пальто, которое по показаниям кладовщика было выдано Дегтярево и уничтожено вами. Куда оно делось, неизвестно, но сам факт его существования, а также выдачи, удостоверяется двумя лицами вахтером и кладовщиком, а также накладной. К тому же, так как это заведомая порча казенного имущества, то и суммы выплат увеличатся кратно. А также вам будет назначен штраф за неподобающее поведение в стенах Инженерно-Духовной Академии. Новицкий перевел дух и продолжил. «И насчет вашей учебы в Академии должен вам сказать, что вы все...» Дальнейшее осталось для меня в тот момент неизвестным, так как дверь в аудиторию надежно отгородила меня от всего, что дальше происходило на заседании. Медленно пройдя по коридору, я подошел к огромному зеркалу и уставился на собственное отражение, пытаясь прийти в себя, ведь только что я пережил очередной этап своей уже по-настоящему взрослой жизни. И дался он мне совсем нелегко. Из зеркала на меня смотрел немного осунувшийся и одновременно повзрослевший юноша в форме на мундире инженерно-духовной академии. Синяя форма с алыми лацканами и петлицами подчеркивала принадлежность к людям-носителям дара. А алый цвет – это цвет дара, а синий – цвет мундира студента-инженера. Я смотрел на себя и видел только усталость в собственных зеленых глазах, лишь они ярко выделялись на осунувшемся бледном лице. Но ничего, все переживания уже позади, меня не отчислили, не наказали и даже поощрили. А уж известие о моем награждении скоро пройдет слухом по всему курсу. Пусть знают, что я умею. Деньги мне как раз очень нужны, наверное, получится даже к матери не обращаться, а то ей самой тяжело. Все эти мысли промелькнули у меня в голове и тут же ушли. Я устало провел рукой по лицу, поправил фуражку и побрел в сторону гардеробной. Пальто я себе все же сшил. Помог кладовщик, по доброте душевной дал сукно для него, и весь остаток моих сбережений ушел на пошив. Благо, выдали деньги за неиспользованные обеды. Ничего, смогу дотянуть до первой сессии, а там есть шанс увеличить стипендию. Подумайте, только 30 злотых, а ведь ее можно увеличить и до 40, и даже до 50. Моя матушка получает всего 45 злотых, служа в конторе, а тут сын-первокурсник сможет получать больше. «Надо направить все силы на учебу. Я должен. Я смогу». Так мысленно приговаривая про себя, и я шел дальше. «Интересно, выгонят ли эту троицу?» Задал я себе вопрос, уже выходя на улицу, и ответил сразу же. «Конечно нет. Раз они смогли сделать так, что меня почти отчислили за то, что на меня напали, то они точно останутся учиться дальше и, скорее всего, продолжат свои неблаговидные поступки». Но уже следующая моя мысль отмела первую. Нет уж, не получится. Уйдут на дно, но гадости от них мне все равно придется ожидать. И произойдет это совсем не в академии, а где-нибудь в городе. Ну да разберусь. И распрямив плечи, и гордо подняв голову, я отправился в общежитие, чтобы поделиться сразу двумя радостными новостями. Первый, что я остаюсь учиться дальше, и второй, что меня наградили, так же, как и Петра. Понедельник Женевьева, внутренне сгорая от нетерпения, а внешне абсолютно спокойная, разговаривала с Марфой и второй девицей из мелкопоместных дворян, которую звали Дарья Черкасова. «О, Женевьева!» – радостно встретила подругу Дарья, опередив в своей щенячьей радости Марфу, что не успела изъявить почтение светлейшей особи первой. Марфа крайне этого хотела, но пришлось уступить столбовой дворянке. «Как ты провела выходные?» – продолжила Дарья. «Я «Ездила домой, в Великий Новгород». Да, а как ты смогла быстро так обернуться? Я ехала на эфирном экспрессе. М -м -м. Чуть скривила от зависти рожицу Дарья, но мгновенно проглотив лимон, продолжила: Ой, наверное, очень интересно было. Да не особо. За окном все так быстро мелькает, скорость просто огромная. Я и не успела толком ничего разглядеть. Приехала буквально только что и с вокзала сразу в академию поспешила на авто, как говорят моряки, прямо с корабля на бал. Засмеялись оба девицы, демонстрируя, как им понравилась шуточка графини. Неискренности в их смехе едва ли половина имелась, но зато сколько старания. Ну а как у вас здесь дела? Что нового происходит? Чем занимались в выходные, как отдыхали? Да мы по Павлограду бродили с Марфой, гуляли по набережной и вообще чудно провели время, да, Марфа? Да. Торопливо подтвердила та и сразу же перешла к самой главной новости. А в субботу судилище прошло над Дегтяревым и его врагами. Всех осудили и всем воздали по заслугам. «Да», – несколько удивленно ответила Женевьева. «А я почти забыла о том. И чем дело закончилось? Всех выгнали или кого-то оставили?» «Нет, никого не выгнали. Я уже все узнала. С самого утра бегала тут, искала и спрашивала». «А я и не слышала ничего о том и не интересовалась», – сказала Дарья, за что тут же получила пренебрежительный взгляд от Марфы и равнодушный от Женевьевы. Mm -hmm. «Ну, ты не торопись, узнай побольше. Потом как-нибудь расскажешь, когда время найдем свободное, а то уже на занятия спешить пора», – оборвала разговор Женевьева. «Ага», – ответила Марфа, и они заспешили на первую лекцию. Нужный момент для разговора Марфа смогла найти только уже после окончания занятий, когда девушки зашли в студенческое кафе. Здесь, как и всегда, народу находилось немного, так как дорого, и потому их разговору не помешали. Да и уже ушла, деньгами она не сильно располагала, предпочитая обедать у себя дома, а не в дорогом кафе, тем более, что ее семья жила в Павлограде в часе пути от самой академии. «Я все узнала, Ваша Светлость!» прошептала Марфа, когда они уселись за отдельный столик в глубине заведения. Конечно же, Невьеве не подобало водить дружбу с купцами, но, во-первых, они учатся в одной группе, и выбор девушек в академии совершенно невелик, а, во-вторых, общаться – это не значит ставить себя на одну ступень с кем-то ниже по положению в обществе. Да и вообще, время сейчас наступает такое, что не стоит отгораживаться. «Рассказывай». Просто ответила Женевьева и, отстранив от кружки изящный пальчик, отхлебнула ароматного китайского чая. Дегтярева оправдали и оставили учиться в академии. А Блазовского и других не стали отчислять, хотя и наказали деньгами. Но и виновными не признали. Так пожурили, сказав, что, мол, все вышло по молодости и тому подобное. А еще Дегтяреву дали стипендию, потому как он при крушении поезда людей спас. А я и не знала, представляешь? Догадываюсь. Сначала слегка поморщилась Женевьева И неожиданно улыбнулась. Марфа подумала, что улыбнулась она ей, но ошиблась. Женевье улыбнулась себе. Все же у нее получилось. Спасибо отцу. Наверное, не все так просто в академии, и интересы разных людей и группы поневоле столкнулись. Казалось бы, в такой простой ситуации. Но если Марфа не врет, а это вряд ли, то этой троице кто-то покровительствовал. И сделать виновным Дегтяревой было делом принципа, который на этот раз дал сбой. Ну что же, для отца это, скорее всего, тоже стало делом принципа, да и практического интереса. А где ты обедаешь, Марфа? Обычно в столовой, там хорошо кормят. А туда до дома дороже выйдет добираться, но это когда занятия сильно затягиваются, или после обеда еще заниматься приходится. Да, как раз завтра такой день выдается. Да, а ты что, хочешь в столовку сходить? Марфа удивленно подняла брови. А почему нет? Разве я не студентка? — возразила Женевьева. — Конечно, студентка, но твое положение... Моя сословная принадлежность совершенно не означает запрета на прием пищи в студенческих столовых. В конце концов, я должна знать, что едят обычные студенты. Да и не только мещане туда ходят. — Это да, там и благородных полно. — Ну вот, и отведешь завтра меня туда. — Хорошо, — в полном восторге воскликнула Марфа. На следующий день в перерыве девушки втроем посетили столовую. «Я оплачиваю обед за всех, а вы обеспечиваете мою неприкосновенность со всех сторон, понятно тебе, Марфа, и тебе, Дарья?» предложила Женевьева подругам на входе, сощурив глаза. «Понятно», подтвердили девицы. «Все понятно», тут же перехватила разговор Марфа. «Я иду первый, вы за мной, после Дарья, и ни один наглец не подойдет ближе, чем на два метра». Женевьева кивнула. «Хоть и трудно постоять». Хоть и трудно постоянно держать маску, но приходится соответствовать, иначе какая она тогда аристократка? Договорившись, девушки зашли в помещение следом за студентами железнодорожного факультета. Практически все ребята этого факультета обедали в столовой, и проследить передвижение Дегтярева и его друга Петра не составляло никакого труда. Оба оказались бодры и веселы, хотя Дегтярев выглядел осунувшимся, но зато веселым. Появление трех девиц-студенток произвело среди остальных посетителей настоящий фурор. И если Марфу иногда видели в столовой и почти привыкли, то две других пока тут не появлялись, поэтому по поневоле привлекли к себе пристальное внимание как персонала, так и студентов. Девицы степенно продефилировали к пустому столику и, разместившись за ним, сделали заказ и стали выжидательно оглядывать зал. Увидев Женевьеву, я чуть не поперхнулся, заглатывая свой суп, полученный по талону, да и было от чего. Петр, увидев ее же, тоже чуть не подавился, но уже не супом, а картошкой с мясом. С нами за столик увязался и Антип Морозов, которого мы прозвали Фунтом, так как он все и всегда измерял в фунтах. А Ефим и вовсе редко ходил в столовую, да мы с ним почему-то перестали тесно общаться. «Во дела!» – возразило общее мнение за всех Морозов. «Графиня пожаловала». Все три девушки, одетые в синие шерстяные жакеты и юбки-брюки в цветах академии, производили весьма приятное впечатление. А если смотреть на них сзади, то вообще выше всяких похвал. А если они бы еще и... Стоп, сказал я собственным фривольным мыслям. Не нужно ничего фантазировать про весьма симпатичных и воспитанных барышей. Додумав эту мысль, я проглотил суп и уткнулся взглядом в собственную тарелку чтобы не замечать ни девушек, ни обед по бесплатному талону. Стыдно быть бедным, а в присутствии дам еще сильнее. Но бедность не порог, справлюсь, и состряпав самое невозмутимое лицо, я продолжил вкушать принесенные блюда. Петр, а особенно Антип, наоборот, во все глаза смотрели на девушек, хоть они и не обращали на нас никакого внимания. А та, что полненькая, это Марфа, она из купцов второй гильдии. Я слышал о ее семье. Вот бы жениться на ней, мечтательно произнес Антип. Пётр на эти слова только хмыкнул и отвел взгляд в свою очередь, заметив: Да, а третью зовут Дарья. Она из дворян и тоже неплохая девушка. Худовата, резюмировал Морозов. А твоя толстая. Я второй раз чуть не подавился супом и окинул удивленным взглядом обоих. Ну вы товарищи даёте. Они вас знать не знают и ведать не ведают. Вы уже планы строите. Не всем же о графинях грезить, отшил меня Петр, хотя кто бы говорил. Я хотел было ответить, но в последний момент передумал. Проще пропустить эту шпильку мимо ушей и забыть, чем вступать в бесполезную перепалку с другом, да и привлекать к себе лишний раз внимание, я не торопился. Официант подскочил к девушкам и принялся расставлять перед ними тарелки с едой. Под перекрестными взглядами обедающих студентов три девицы за окном, а они заняли столик, расположенный у окна в конце зала, приступили к трапезе. Не зная, что чувствовала Женевьева, держащаяся холодно и невозмутимо, а две другие девицы то смущенно хихикали, то стреляли глазками туда-сюда, то тихо шептались в перерывах между едой. Впрочем, откровенно и долго пялиться на них для любого студента казалось неуместным, И постепенно ажиотаж, вызванный их появлением, угас, и все занялись тем, чем, собственно, до этого и занимались. Зал вновь заполнил равномерный гул тихих голосов и ложек о глиняную или керамическую посуду. Наш столик располагался ближе к выходу, и ели мы не спеша, так как заказали много. По случаю обещанной стипендии, а мне ее выплатили на следующий же день, так как официально назначили еще с месяц назад, и уже успели провести по документам, я докупил себе еды дополнительно к выданной бесплатно и теперь с удовольствием ее поглощал. А тем временем все три барышни, съев свой легкий обед, степенно поднялись и двинулись к выходу. На этот раз впереди оказалась молодая графиня. Шла она не спеша и почему-то решила пройти мимо нас. Я уже почти закончил есть, как и мои спутники, и ждал официанта, чтобы расплатиться. Поневоле, повернув голову в сторону неторопливо идущей Женевьевой, я неожиданно наткнулся на ее взгляд и, заглянув в прекрасные глаза, заметил там всплески смешливых искорок. В этот момент она, сжимая платок, которым протирала руку, вдруг нечаянно его уронила и остановилась, немного не дойдя до нашего столика. «Ой!» – вскрикнула она и с видимой беспомощностью оглянулась кругом, мгновенно став центром внимания. Сразу несколько человек подскочили со своих мест, чтобы помочь ей, но не смогли сразу поднять платок, так как им пришлось бы отодвинуть графиню. Мы с Петром тоже вскочили практически мгновенно и остановились в нерешительности. Не знаю, как получилось, но Женевьева одним взглядом дала понять, кому разрешено взять платок. Быстро нагнувшись, я подхватил его с пола и подал ей. «Рада, что все завершилось благополучно», – сказала Женевьева и, забрав платок, сразу же двинулась на выход. Ее слова. Сказанный очень тихо слышал только я. Возможно, и Петр, но все произошло так быстро, что я и опомниться не успел, как она уже скрылась за дверями. Вернувшись за стол, мы расплатились с подошедшим официантом и, не задерживаясь, вышли из столовой. Вот это номер. Только и сказал Петр, с каким-то особым интересом оглядывая меня. Я же промолчал, а Антип Морозов и вовсе ничего не понял, лишь пожал плечами. А это знак. Резюмировал Петр. «Какой?» – нехотя спросил я. «Ну, – неопределенно покрутил он пальцами правой руки в воздухе, – знак судьбы?» На что я только вздохнул и постарался отвлечься от мыслей о Женевьеве, но получилось не ахти. Вот и еще один посыл, ради чего нужно грызть гранит науки усиленно, всеми зубами и 24 часа в сутки. И погрызу, есть для кого».